Полунищий крестьянин, который продал мальчику книгу за смехотворные 20 долларов, рассказал, что Евангелие хранилось в управлении КГБ грузинского города Самтредиа, в отдельной комнате под замком. Охранники не знали, что именно содержит бронированный сейф, думали, что-то чрезвычайно важное. Никаких инструкций из Москвы относительно объекта не поступало уже 40 лет, а напоминать боялись.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 Соратники по клубу поняли бы его, даже если бы он открыл им правду, но в его голове слишком глубоко сидела отцовская поговорка о всезнающей свинье. В течение двух лет они с мальчиком разрабатывали план и намечали кандидатуры, спорили даже ругались. Трудно выбрать из миллиона мерзавцев, а их в аду куда больше миллиона, можно сказать почти все. Определить нужных, чтобы не допустить роковую ошибку – кропотливый тщательный труд.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 Бывает и покруче. Труп может открыть глаза и сесть на пол. В такие моменты даже убывалых людей в его группе сдавали нервы. Тела курьеров они доставали без особых проблем. Еще год назад было зарегистрировано благотворительное общество «Последний путь», вызвавшееся за свой счет хранить невостребованным трупы. Как правило, бомжей и нищих, которых почти каждое утро находили на окраинах Москвы. Милиционеры из близлежащего отделения были рады такому сюрпризу, ибо деньги, отпущенные на погребение, они могли класть в свой карман.